Глава 4 «Теперь». Сейчас, теперь. Сейчас, сегодня. Мы уже месяц женаты. Я люблю Джиллиан. Я счастлив, да, счастлив. Наконец, для меня всё устроилось хорошо. Сейчас, теперь. Я вышла замуж. Отчасти я не верила, что это когда-нибудь будет. Отчасти этого не одобряла. Я А отчасти, сказать по правде, побаивалась. Но я полюбила. Стюарт хороший, добрый, и он меня любит. Теперь я замужем. О, черт! Черт, черт, черт, черт! Я влюбился в Джилли. Мне только теперь стало это ясно. Я люблю Джилли. Я удивлен, потрясен, обескуражен, ошарашен. а также перепуган до сотрясения мозжечка. Что теперь будет?»